Наконец, злой бог забрался на лед и пошел к Лифе и Кирита. С боков его стекали водопадики. Лифа смотрела на монстра, забыв дышать. Неуклюжими шагами монстр приблизился вплотную и остановился. Лифа снова была потрясена его невероятными габаритами. Когда он дрался с великаном, его конечности казались худыми, как спички. Но вблизи выяснилось, что Лифа такую ногу не смогла бы обхватить руками. Где-то там, наверху... Над лесом древоподобных ног находилось округлое тело монстра. Но снизу были видны лишь общие очертания. Как ни посмотри, а голова у него была слоноподобная. Вместо ушей по сторонам головы свисали круглые образования, все покрытые какими-то оборками. Должно быть, это были жабры. Вниз с округлой мордой свисал нос, столь же длинный, как ноги. Глаза были страшноватые. Два ряда по три круглых черных линзы. Вообще-то взгляд из-за этого казался довольно смешным. «Ну и что нам теперь делать?» Пробормотал Кирита. Лифа, конечно, потребовала спасти слоноподобного монстра, но вот что будет потом, она совершенно не подумала. Устрашающий злой бог перед ней по-прежнему имел желтый курсор. Следовательно, он был враждебен и, скорее всего, мог с легкостью убить их обоих одним движением ноги. Однако уже то, что он не напал сразу, было весьма необычно. Для трудных данжонов, к которым относился ее Тунхейм, вполне нормально, что монстры атакуют игроков сразу, как только замечают их. Раз слона-медуза этого не сделала, может, она сейчас уйдет и надо только подождать? Надежды и Лифы рухнули в следующую же секунду. Издав очередной вскрик, злой бог протянул к ним свой длинный хобот. Кирита попятился было, но тут Юи, до сих пор сидевшая молча, обхватила его ухо и попыталась успокоить Спригана. «Все нормально, папа!» «Это дитя не сердится». «Дитя?» Подумала Лифа, но тут же обнаружила, что времени поразмыслить над этим ей не оставили. Длинный хобот аккуратно обернулся вокруг обоих игроков и оторвал их от земли. Кирита закричал. У Лифа же просто отвалился язык. Слоноголовый злой бог поднял их на несколько десятков метров. Вот-вот он сунет их себе в рот. Но нет, к счастью, этого не случилось. Он уронил Кирита и Лифу себе на спину. Они оба плюхнулись на ягодицы, подпрыгнули от соударения и, наконец, приземлились окончательно. Издалека тело «Слономедузы» выглядело гладким, но при взгляде в упор было видно, что оно все покрыто серой шерстью. Убедившись, что Кирита и Лифа сидят у нее на спине, «Слономедуза», по-видимому, осталась довольна. Издав удовлетворенный звук, она, как ни в чем не бывало, двинулась с места и пошла. Лифа и Кирита молча смотрели друг на друга. Наконец, Сильфида оставила все попытки как-то проанализировать ситуацию и принялась лениво рассматривать окружающий пейзаж. Темное царство Йотунхейна не было совсем уж темным. Потолок, весь увешанный сосульками, испускал бледное сияние. Снежный пейзаж был подсвечен светло синим В целом, здесь было хоть и сверхопасно, но очень красиво. Старая крепость посреди черного леса, крутые скалы, башня, соединяющая этот мир с миром наверху. Со своего насеста в нескольких десятках метров над землей Алифа все это видела отлично. Слономедуза все шла и шла на своих двух десятках ног. Через минуту путешествия на ее раскачивающейся спине Кирита шепотом спросил у своей спутницы. «Так это что, начало квеста?» «Ну...» Алифа и сама была озадачена, но вскоре ответила. «Если бы это был квест, то при его запуске появилось бы системное сообщение». Лифа шевельнула левой рукой в районе правого верхнего угла своего поля зрения. Но его здесь нет, а значит, это не квест. Скорее всего, это ивент, и это может быть немного неприятно. А почему? Квесты всегда предполагают какое-то вознаграждение в конце, а ивент — это скорее как игрок участвует в драме. Там далеко не всегда бывает хэппи-энд. Ты хочешь сказать, мы можем наткнуться на трагическую концовку, да? Не исключено. Я однажды сделала неправильный выбор, а вывиньте ужастики. И ведьма сварила меня в котле. И я умерла. Какая интересная игра. Издав смешок и натянуто улыбнувшись, Кирита принялся поглаживать густую шерсть монстра. Но раз уж это все равно случилось, можем с равным успехом и покататься в этой лодочке, в смысле, на медузе. Все равно ведь, даже если мы спрыгнем с этой высоты, то получим очень приличный урон. Так что вполне можем и прокатиться до конца. Кстати, это. Уже, может, поздновато, конечно, но... Что? Алифа озадаченно взглянула на спригана Кирита опустил голову и продолжил. «Я извиняюсь за те свои слова, Алифа. Я слишком легко отнесся к твоим чувствам. В общем, я, наверное, и на весь этот мир смотрел свысока. Не подходил к нему серьезно. Это, конечно, всего лишь игра, но реальный мир это или виртуальный, а все, что ты думаешь и чувствуешь, все равно настоящее. Я должен был бы это уже знать». Кирита по-прежнему сидел, понурившись с печальным лицом. Глядя на него сбоку, Лифа никак не могла отогнать ощущение дежавю. Ей казалось, что такое выражение лица она уже где-то видела. Она замотала головой, вытряхивая это ощущение. «Да, и ты тоже меня прости. Ты так старался, чтобы спасти меня и мою расу. Алла, всего лишь игра. Ты бы никогда так не подумал. Я это должна понимать лучше, чем кто-либо». VR, MMORPG, в том числе Alfheim Онлайн, были совершенно новым игровым жанром. Жанром, который, возможно, в чем-то испытывает игроков. В последнее время было у Лифа такое чувство. Испытывает. Если грубо рассуждать, это значит бросает вызов. Раз эта игра, в ней нельзя всегда выигрывать. Иногда продвижение игрока останавливают ловушки враждебных раз а иногда враги просто нападают на игрока в лоб и сминают его. И вот в таких ситуациях игра проверяет... Как игрок способен по-настоящему сражаться? Может ли он держать голову высоко поднятой даже после поражения? В предыдущих играх на плоских экранах – компьютерный MMORPG. Аватару можно было только командовать двигаться, и потому он практически не менялся. Игрок просто писал в чат про свое поражение, что хотел. Сейчас, при полном погружении, Аватар честно воспроизводил чувство игрока. Можно было даже лить слезы унижения. Многим было невыносимо, что другие могут увидеть их истинные чувства. Когда все складывалось против них, одни пытались отшучиваться, другие – многие. Просто разлогинивались, как только проигрывали. Лифе и самой не хотелось, чтобы кто-то видел, как она плачет, если только этого можно было избежать. Но сидящий перед ней таинственный сприган был совершенно из другого теста. Даже будучи пойманным саламандрами в коридоре Ругера, даже получая удары от генерала Юджина с его демоническим мечом – Он никогда не стеснялся показывать весь свой гнев и сожаление. Он просто делал то, что должен был делать, преодолевал все, что оказывалось у него на пути, и в конечном итоге побеждал. Невозможно было бы ожидать такого от человека, для которого этот мир не более чем просто игра. Послушай, прежде чем ты пришел сюда, в какой ты был игре? Какой ты человек в реальности? Вот что лифи хотелось спросить больше всего, но она сжала губы. В vr MMO, даже среди самых близких друзей было принято воздерживаться от вопросов о реальной жизни. Кирита вопросительно глянул на нее, Лифа помотала головой и улыбнулась, молча говоря, «Не, ничего». «Ну, в общем, решили. Я смогу здесь пробыть столько, сколько понадобится. Посещать школу мне уже не обязательно». С этими словами Лифа протянула правую руку. «Ясно». Улыбкой сказал ей Кирита, протягивая для пожатия свою. Алифа затрясла головой, пытаясь скрыть горящие щеки. Осознав вдруг, что сидящая у Кирита на плече Юи заливисто хохочет, она засмущалась еще больше. Когда они расцепили руки, у Лифы горели даже кончики ушей, так что она поспешно отвернулась. Не обращая внимания на поведение троицы у себя на спине, злой бог продолжал в хорошем темпе двигаться вперед. Поглядев вдаль, Алифа вдруг разом забыла, что у нее горит лицо, и ее брови нахмурились. Что случилось? На этот вопрос Кирита Алифа протянула руку вперед. «Помнишь, я говорила, что надо отправляться к ближайшей лестнице, на юг или на запад? Так вот, эта крошка, похоже, идет в противоположную сторону. Глянь туда». В той стороне, куда показывала Алифа, из темноты начал проступать гигантский силуэт. Колоссальных размеров конус свисал с потолка Ютунхейма. Переплетение множества ветвей удерживало на месте эту громадную сосулищу. Судя по туману, эффекту дальности, до конуса было километров 10, но его невероятный размер полностью разрушал всякое чувство расстояния. Внутри сосульки светилось несколько огоньков, создавая ощущение гигантского сверкающего глаза. Что это за вьющаяся фигня вокруг той сосульки? «Я это раньше только на картинках видела. Кажется, это корни древа мира». «Что?» Лифа, прищурившись, пристально взглянула на профиль Кирита, затем продолжила. Корни проходят вниз, сквозь землю Альфхейма и свисают с потолка Йотунхейма. Так что злой бог, вместо того, чтобы нести нас на край Йотунхейма, несет прямо в центр. Хм, древо мира. Но это ведь и есть наша цель. Значит, если влезем по корням, сможем выбраться отсюда? «Никогда о таком не слышала. А В первую очередь, смотри, корни идут только до половины высоты потолка, значит, до них от земли больше 200 метров. А раз летать мы здесь не можем, эта высота абсолютно недостижима». «Ясно». Кирита вздохнул, потом беспомощно рассмеялся. «Что ж, значит, остается положиться на этот гибрид долгоносика с бочиному с гигантиус. Либо нас поприветствует во дворце дракона, либо нами тут позавтракают». «Эй, погоди-ка, что еще за ботину. Как там его? Это же слон или медуза?» Откликнулась Лифа, чуть надувшись. Кирита на ее неожиданный ответ лишь поднял брови. «О, а ты не знала? Их еще называют гигантскими изоподами. Они обитают на большой глубине и похожи на макриц только вот такого размера». Кирита развел руки на такую ширину, словно собрался кого-то обнять. Лифу передернула, и она поспешила сменить тему. «Поняла, поняла. Давай дадим ему имя». Какое-нибудь милое имя, круглая голова, куча щупалец под телом. Слоновье имя, слоновье имя. Лифа думала изо всех сил. Юдза? Нет. Дзуринген Тоже не пойдет. Пусть будет Тонки. Внезапно произнес Кирита. Лифа уставилась на него непонимающим взглядом. Симпатичное имя, правда. Но как вообще оно ему в голову пришло? Слон по имени Тонки. Звучит как-то знакомо. Алифа принялась копаться в собственной памяти, и ответ пришел через две секунды. Когда она была маленькой, у нее была книжка с картинками, и слона из этой книжки звали именно так. В книжке говорилось, что под конец одной давней войны зоопарк получил приказ избавиться от опасных зверей. Директор зоопарка, рыдая, подмешал в корм животных яд. Но умный слон по имени Тонки не стал его есть. Он умер от голода под нескончаемые восхваления. Таков был сюжет. Всякий раз, когда ее мама дочитывала до этого места, Сугуха не могла удержаться от слез. «У меня такое ощущение, что это имя не принесет нам удачи», – прошептала Лифа. Кирита кивнул с печальным видом. «Может и так, но это первое имя, которое пришло мне в голову». «А, значит, ты тоже читал эту книжку с картинками?» «Ну и ладно, пусть будет так». Алифа хлопнула в ладоши, затем погладила короткую шерсть возле своих ног. «Слышишь, злой бог Кун, теперь тебя зовут Тонки». Монстр, конечно, ничего не ответил, но, по крайней мере, и не возразил. Так что Лифа с Кирита решили, что он согласен. Если бы кто-то воспользовался навыком приручения и сделал злого бога своим питомцем, система позволила бы дать ему имя официально. Но Лифа ни разу не слышала, чтобы какой-нибудь кай развил навык приручения настолько, чтобы заставить повиноваться злого бога. Сидевшая на плече у Кирита Юи тоже замахала руками и вслед за Лифой крикнула, обращаясь к во сто раз большему по размеру монстров. Томки сан, рада с вами познакомиться, вверяем себя вашему попечению». На этот раз злой бог словно понял, а может это было просто совпадение, но он шевельнул обоими своими жабрами. Слона-медуза по имени Тонкий продолжил мчаться на север вдоль замерзшей реки. Несколько раз они оказывались поблизости от других злых богов, но те почему-то равнодушно смотрели на них с холмов или из-за торосов, потом удалялись. Может, они думали, что Лифа и Кирита принадлежат Тонке? Но почему тогда трехлицый злой бог напал на тонкий изначально? Один или два злых бога, которых они встретили, немного напоминали тонкий, но большинство не походили ни на тонкий, ни на того великана. Алифа повернулась к Кириту, желая спросить его мнение, но Сприган сидел, закрыв глаза, и опять клевал носом. Лифа сжала кулак и вновь приготовилась ударить, но тут ей пришла идея получше – Она взяла пригоршню снега, упавшего на спину Тонки. Прежде чем созданный ей снежок успел исчезнуть, Лифа сунула его Кирита за воротник. «А, холодрыга!» Получив удар холодом, Кирита заорал и подскочил на месте. Лифа, пожелав ему доброго утра, спросила затем о том, что было у нее на уме. Сприган несколько секунд смотрел обиженно, потом задумчиво заговорил. Иными словами, даже среди злых богов происходят драки между теми, у кого гуманоидная форма и звероподобными. Может быть. Но может гуманоиды нападают на злых богов только типа Тонки? Йотунхейм был добавлен в составе крупномасштабного обновления игры всего месяц назад. И большая часть его территории из-за высочайшей трудности оставалась по-прежнему неисследованной. Если происходящее было каким-то ивентом, вполне возможно, лифаскирита были первыми игроками, кто вообще о нем узнал. Если бы на битву Тонки с Великаном наткнулась обычная охотничья партия, они бы просто наблюдали за ходом боя, а после гибели Тонки, скорее всего, напали бы на Великана. Самый очевидный исход. В общем, как этот ивен закончится, знают только дизайнер и Тонки. Так что пусть он идет своим чередом. С этими словами Кирита откинулся назад, воспользовавшись собственными руками в качестве подушки и скрестил ноги. Юи слетела с его плеча и, приземлившись ему на грудь, улеглась в точно такой же позе. При виде того, как они оба расслабились, Алифа вздохнула и решила в следующий раз, когда они начнут засыпать, взбодрить их замораживающим заклинанием. Кинула взгляд на часы в углу поля зрения. Бледно-зеленые цифры перескочили уже за 3 часа ночи. Никогда еще Лифа не задерживалась в игре позже двух часов ночи, а ведь что их ждет впереди было совершенно неизвестно. Алифа тихонько погладила короткую шерсть возле своих ног. Первый в жизни опыт ухода в онлайн-игру на всю ночь оставил у нее смешанные чувства. Загадочный злой бог, понятия не имеющий, что происходит у него на спине, продолжал идти в прежнем темпе. Продвижение внезапно остановилось возле пологового хаума, покрытого льдом и снегом. Придвинувшись ближе к голове тонкий, лифа взглянула вперед и невольно ахнула от изумления. Впереди зияла дыра. Размер поражал воображение. Здоровенная вертикальная дыра. Такая большая, что дальний край пропадал в голубом тумане. Вертикальные стены, покрытые толстым слоем снега и льда, казались прозрачными у самого края дыры, но если смотреть глубже, то они постепенно становились светло-синими. Потом через синий переходили в цвет индиго и, наконец, в лаково-черный. «Дно, сколько не напрягая глаза, пряталось в абсолютной черноте, так что дыра казалась бездонной. Интересно, что будет, если туда кто-то упадет?» Напряженным голосом произнес Кирита. Юи, вернувшаяся к нему на плечо, серьезно ответила. «Дно этой структуры не задано в тех данных, к которым у меня есть доступ. Ишь ты, действительно бездна!» Кирита и Элифа медленно отползли назад к середине спины Тонки. Не успели они туда добраться, как злой бог вновь зашевелился. «Не может быть! Неужели он хочет скинуть нас в эту дыру?» Мысленно выкрикнул Алифа. Но, к счастью, злой бог оказался не настолько неблагодарным. Он согнул свои два десятка ног и, держа туловище горизонтально, стал опускаться. Через несколько секунд тонкий с глухим стуком приземлился в снег. Он негромко прокричал, втянул хобот и больше не шевелился. Кирита и Алифа переглянулись и осторожно слезли со спины Тонки. Отойдя на несколько шагов, они развернулись и вновь посмотрели на медузу. Но то, что перед ними лежало, не походило больше ни на медузу, ни на слона. Конечности и голову монстр запрятал под туловище, и сейчас он напоминал здоровенную булку в обсыпке из снега. «Что же он делает?» Ошеломленно прошептал Кирита. Лифа шагнула вперед и похлопала по густому сизому меху. «Эй, тонкий, а сейчас нам что делать?» «Ни ответа, ни привета». Лифа похлопала злого бога чуть сильнее и вдруг ощутила некоторую разницу. Когда Тонкий их вез, его кожа была как уретановая подушка, а сейчас она стала твердой. Не может быть. Он умер, добравшись до цели? С этой мыслью Лифа прижалась головой к боку Тонки и сунула ухо под шерсть к самой коже. До нее донеслось тихое, но регулярное басистое сердцебиение. Лифа с облегчением отодвинулась. Он был еще жив. Лифа обернулась в сторону его полоски хитпоинтов, и увидела, что та полностью восстановилась после драки с трёхлицем великаном. «Это что значит? Он просто дрыхнет? Мы всю ночь трудились, а он спит?» Надувшись, Лифа попыталась в наказание дернуть тонкий за шерсть, но тут стоящий сзади Кирита воскликнул. «Лифа, глянь наверх! Это просто фантастика!» «Что?» Лифа задрала голову. Зрелище действительно было незабываемое. Корни Древа Мира и обвитый ими конический сталактит, которые они уже увидели издалека, висели теперь прямо над головой. Диаметр оценить было по-прежнему трудно, но на глаз он был как раз такой же, как у бездонной дыры внизу. Если как следует приглядеться, внутри гигантской сосульки можно было разглядеть некую структуру. Прозрачные залы и коридоры были освещены, и ярко-синее сияние пробивалось сквозь лед. «Правда, фантастика». «Если это все части одного данжона, наверняка это самый большой данжон в Алла». Алифа вздохнула и машинально потянулась вверх рукой. Однако, разумеется, до кончика сосульки оставались все те же 200 метров. Столько не пролетел бы даже им, хоть они и умеют летать в подземельях. «Как же нам туда добраться?» – произнесла Лифа. Но прежде чем Кирита успел что-то ответить, крошка Пикси у него на черном плече пронзительным голосом выкрикнула. «Папа, с востока подходит игрок. Он один». Нет, за ним еще 23. Лифа втянула воздух. 24 человека. Вне всяких сомнений, партия охотников на злых богов. Изначально их-то мы и искали. Если мы расскажем им о наших проблемах, и они позволят нам присоединиться, то мы наверняка доберемся до лестницы и выйдем наверх. Но сейчас цель этих игроков, которые сейчас приближаются... Лифа, закусив губу, повернулась к востоку. И несколько секунд спустя услышала шорох шагов по снегу. Она бы и не разобрала от шорох, если бы не ее острый сельский слух. Видеть она никого не видела. Скорее всего, они пользуются скрывающей магией. Лифа быстро подняла руки, собираясь наложить заклинание, которое позволило бы ей их увидеть. Но тут, в метрах в десяти от нее, пространство начало искажаться, как водяная пленка, и появился игрок. Это был мужчина с бледной до голубизны кожей и длинными голубыми волосами. Вне всяких сомнений, он принадлежал красе Ундин. Гравировка на сером кожаном доспехе напоминала чешую, на плече висел маленький лук. Скорее всего, этот человек отвечал за разведку и обнаружение противника. Скаут, иными словами. И судя по его мягким движениям и первоклассной экипировке, это был игрок весьма высокого уровня. Скаут подошел к ним и, окинув их острым взглядом, произнес слова, которые Лифа боялась больше всего. «Ребят, вы на этого злого бога будете охотиться или нет?» Разумеется, он имел в виду тонке, свернувшегося рядом с Лифой. Когда Лифа ничего не ответила, взгляд скаута стал еще острее. И он добавил, «Если собираетесь его убивать, давайте поскорее. Либо прочь с дороги, а то попадете под наши дистанционные атаки». Не успел он закончить свои слова, как из-за невысокого гребня, перед которым он стоял, донесся топот множества ног. Похоже, основные силы партии нагнали своего скаута. Если эта партия из игроков разных раз и собрана была в нейтральной зоне, то есть еще надежда. Надежды Лифа рассеялись как дым, как только два десятка игроков вышли из снегопада. Все они обладали одинаковой белой кожей и голубыми волосами. Иными словами, это был элитный отряд Ундин. Возможно, из бухты Полумесяца на самом востоке Альфхейма. Если бы это был смешанный отряд, собранный и заставивший свою территорию ренегатов, они могли бы спокойно посмотреть на компанию Спригана и Сильфиды. Но раз они все достойные представители расы Ундин то вполне могут быть не столь любезны. Они, может, даже сочтут делом чести уничтожить смешанную группу, состоящую из Лифы и Кирита. Для них это может быть честной игрой. Спасибо еще, что предупредили. Но сейчас нам просто придется вести себя неразумно. Нельзя позволить им убить нашего друга Тонки.